Следующие 15 лет музыкальной истории какой-то критик в шутку назвал эпохой темного средневековья. Мелодии бродили и скисали в бочках, подгнивали и пахли плесенью. Дина эти 15 лет посвятила переменам в жизни. Перемены в музыкальных стилях к этому времени почти перестали ее занимать. Она стояла на кухне и отмывала тяжелый противень, с подгоревшей корочкой от яблочного пирога. Готовила она редко, только когда было подходящее настроение. Посуду мыла и того реже. В ее доме стояла всесильная машина. В ней тарелки, чашки и сковороды превращались в сияющие конфетки всего за час. Работа руками отвлекала от ненужных мыслей. Вот почему она это делала. Мысли о чем и почему ненужных сложно было сказать. Она видела свое отражение в полированном стекле настенного шкафчика. Седые волосы в проборе еще не отросли. Она успевала вовремя их красить. Да и внешность у нее была такая, что окружающие всегда давали ей меньше, чем на самом деле. Руки – другое дело. Сколько за ними не ухаживай, сколько не мажь дорогими кремами – «Сколько ни ходи на маникюр, выдадут тебя с головой». Дина отложила губку и посмотрела на свои руки. Они потрудились в этой жизни на славу. Пальцы сохранили цепкость и силу, но покрылись морщинками, припухли. То ли от горячей воды, то ли от времени. Обручальное кольцо будто бы впилось в безымянный палец. Может быть, без мыла его уже не снять. Она перевернула руки вверх ладонями, подушечки скукожились. В детстве, подолгу сидя в горячей ванне, маленькая Дина любила повторять, что у нее старушечьи пальчики. Кажется, дети не умеют шутить. Скрипачка мокрой рукой убрала упавшую на лоб прятку. В ее памяти возникла старуха, отгибающая край порванного одеяла. Торговка с серебряным зубом, приглашающая ее пройти в тайное место. Неужели она так никому и не продала те чудесные плоды? Наверное, умерла раньше времени. Из гостиной послышались блеяние и нестройный звон гитары. «Ему уже четырнадцать», — подумала Дина. «Когда он успел?» Голос подростка за стеной надрывался. «Силился выжать больше, чем мог». Дина вздохнула, вытерла руки о полотенце, пошла на звук. Он сидел в кресле у компьютера. Рваные джинсы, нелепая салатовая маечка, такая пестрая, что глаза режет, гитара вся в наклейках. На картинках намалеваны, будто они только что плакали, рожицы современных поп-звезд. Дина никого из них не знала, да и не хотела знать, «Что, мам?» «Ничего. Не хочешь походить на уроки по вокалу?» «У меня и так неплохо получается». «Серьезно?» Он закатил глаза и стал похожим на этих, с наклеек. «Что ты поешь?» «Так, сочинил кое-что сам. Хочешь послушать?» «Я уже слышала. Соседи тоже». «Ладно». Он оттолкнулся ногой и развернулся в кресле. Она увидела только его волосы на затылке, заплетенные в толстые пружинки. Как же они называются? Ах да, дреды. Что-то еще, мам? Нет, ничего. Она подошла к двери, взялась за ручку и застыла. Разве что, помнишь, я рассказывала про звенящие сады? Да, я помню эту сказку он ухмыльнулся. «Это не сказка. Когда-то я сказала тебе, что дам попробовать фруктов оттуда». Он выпрямился, в глазах засветился огонек, как у щенка, которому показали мячик. «Значит, ты правда была там? И это все не в раке?» Мать медленно кивнула. «Идем».